Глава 7. Масоны в Вене За столом, накрытым белоснежной, сильно накрахмаленной скатертью, с такими же белоснежными салфетками, с обеденным фаянсовым сервизом светло-кофейного цвета, они сидели довольно далеко друг от друга. Глафира подала второе блюдо, шницель-повенский с зеленым горошком, Ее сын Николай наполнил красным полусухим вином хрустальные бокалы. «Ваше здоровье, дорогая Лора», — сказал Якоб Георг. «Ваше здоровье, любезный супруг». Курская дворянка тоже подняла бокал и дружелюбно кивнула головой немцу. Секрет Шницеля по очень прост. Поросят кастрируют на четвертом месяце жизни, затем отпаивают парным молоком, кормят толченными грецкими орехами и манной кашей. Их мясо, лишенное и капли жира, делается нежным, как сливочный крем. При окончательном изготовлении куски свинины отбивают до тонкости листа картона и жарят на раскаленной чугунной сковороде достаточно провести остро заточенным столовым ножом пошницелю, и мясо поддается вам точно охваченная страстью женщина. фон Рейнеке соглашался с Аржановой в том, что никакой дикий кабан, пусть и вымоченный в вине с мускатным орехом, кардамоном и гвоздикой, не может иметь такого превосходного вкуса. Ей богу, ради подобного блюда. Стоило приехать в столицу Священной Римской империи и надолго поселиться в ней, будучи в ранге российского дипломата. Престиж и богатство империи дают ему возможность наслаждаться здесь достижениями европейского комфорта в полной мере. Так протекал их разговор довольно обычный, в обычный будний день. Супруги вяло перешучивались друг с другом насчет австрийских поросят, и того выдающегося кулинара, который придумал сей рецепт. Они беседовали на русском языке. Верная служанка вместе со своим сыном внимали словам матушки-барыни и хитроумного немца и дивились долгому обсуждению столь пустякового предмета. Правда, случалось за обедом им говорить и на другие темы, но по большей части на французском. Якоб Георг описывал Флори, характеры сотрудников посольства, причуды старого князя, некоторые проблемы собственной служебной деятельности. Тогда Аржанова оживлялась и задавала ему вопросы. Однако главного, о чем он думал неотступно, все равно не происходило. Она не приглашала его на женскую половину апартаментов в будуар, откуда короткий коридор с низким сводчатым потолком вёл к спальне. Про эту комнату ему, конечно, следовало забыть, хотя он побывал в ней один раз, когда переставляли мебель. Фон Рейнеке запомнил широкую постель под гобеленовым розово-бордовым покрывалом, большое овальное зеркало на стене, туалетный столик с флаконами духов, коробочками пудры, косметических мазей помад. Свежий запах жасмина и лаванды, казалось, остался с ним и до сих пор волновал воображение. Хорошо. Пусть спальня будет для него закрытой территорией. Но ведь можно было приятно проводить вечера в уютном будуаре, сидя в креслах у пылающего камина, болтая о том осём, играя в карты или в шахматы, как добрые друзья, если не супруги. Почему она никогда не предлагала ему этого? Разве ей не скучно одной долгими томительными вечерами в Вене, чьи площади, улицы и парки уже покрылись легким декабрьским снежком? «Дорогая Лора», — сказал надворный советник, — «сегодня доставлена почта из России». — Письмо князя Безбородка очень не понравилось нашему милому старикану. Он дал мне еще одно поручение. — С чем оно связано? — спросила курская дворянка, отставляя в сторону пустую тарелку без шиницы Повински. Оно связано с поиском контактов в разных кругах столичного общества. — У вас есть предположения? — Да. «Но вам придется принять участие, поскольку увы, моя супруга». Анастасия прислушивалась к его словам. Якоб Георг старался говорить спокойно, однако Флора почувствовала какое-то напряжение за холодноватой светской улыбкой любителя охоты на диких кабанов. В шифровке светлейший князь советовал ей больше сотрудничать с немцем. Видимо, тот успел пожаловаться Потемкину на безразличное отношение дорогой Лоры. Но как? Когда? За их почти трехнедельное пребывание в столице Священной Римской империи курьеры прибыли впервые. «Я готова исполнять свои обязанности», Оржанова, усмехнувшись, выдержала паузу и закончила. Но супружеский долг лишь в одном предусмотренном инструкции варианте. Тогда вам придется подумать об эффектном вечернем наряде. — Для чего, милый друг? — В четверг мы поедем в театр, — ответил фон Рейнеки. Князь разрешил мне воспользоваться ложей, которую он давно абонирует там. Что за спектакль? Опера знаменитого композитора Антонио Сальери Аксур, царь Армуза. Сотое представление. Откуда вы знаете? Сам господин Сальери сказал мне. Разве вы с ним знакомы? Удивилась Курская дворянка. Да. Мы встречались. Это была весьма тесная и очень достойная компания. Якоб Георг помедлил, но все-таки решил объясниться. Одна из двух сохранившихся в Вене организаций — масонская ложа к истинному единодушию. — Господи, а вы-то как в нее попали? — воскликнула Флора. «Не в силах скрыть крайнее изумление. Я масон, дорогая Лора», — гордо заявил ей надворный советник и показал золотой перстень с массивной печаткой, изображавший треугольник с глазом посередине, от которого во все стороны исходили лучи. То, что до этого времени никак не удавалось фон Рейнеке, вдруг свершилось легко и просто». Заинтригованная признанием, курская дворянка предложила немцу пить чай не в столовой, а в ее будуаре, дабы разговор о масонах протекал в более доверительной обстановке. Анастасия знала об обществе вольных каменщиков, так переводится слово масоны, совсем немного, но зато самое главное. Государь, не ознакомившись с их уставом, дозволила создавать масонские ложи на территории Российской империи. Первой из них стала Острея, которую возглавил богатый помещик, дворянин московской губернии Новиков. Следуя европейской моде, туда немедленно записались разные важные персоны, придворные, крупные землевладельцы, чиновники и даже генералы. Женщин привлекает все загадочное и необычное. Флора не стала исключением из этого правила. Надворный советник почти полтора часа увлекательно рассказывал ей об истории масонства, замысловатой церемонии посвящения новых братьев в ложу, о заседаниях, где обсуждаются темы, связанные с происхождением христианства, развитием европейской цивилизации, математических и естественных наук, философии, литературы и искусства. Он был красноречив, как никогда. Восхищенный взгляд Анастасии убеждал фон Рейнеке, что он на верном пути. Но кто бы мог подумать, будто прожженную шпионку увлекут не приключения в румынском лесу, а наивные библейские легенды. В них фигурировали Хирам Абиф, великий строитель и архитектор, известная своей красотой царица Савская, премудрый весьма коварный царь Соломон, ученики мастера, как верные ему, так и предавшие его из зависти. Однако сам себе он сделал замечание. Уже второй раз Флора поступает не так, И говорит не то, что Якоб Георг ожидал бы от нее. Похоже, он недооценивает свою напарницу. Да, она не окончила университет, не путешествовала по Европе и не встречалась с просвещенными людьми своего века, а воевала с варварами, крымскими татарами и турками. Но существует и такой способ обучения, как самообразование. Лишь бы достала ума и усидчивости, лишь бы имелось желание постигать неизведанное. Надворный советник попросил разрешения сходить в свою библиотеку и принес в будуар одну из книг, наиболее простую и доступную, изданную масонами в Саксонии. В ней рассказывалось о древних ритуалах вольных каменщиков, которые... Оказывается, восходили к временам весьма отдаленным. Еще одна была у них слабость, свойственная, впрочем, всем тайным обществам на планете. Масоны сильно преувеличивали собственное влияние на историю человечества. Хирам Абиф воздвиг чудесное здание. Храм царя Соломона, гласила немецкая книга. Он великолепно изготовил золотой трон для царя, построил прекрасные особняки и дворцы, украсившие город и Иерусалим. Но печальный посреди всего величия он жил одиноко, понимаемый и любимый немногими, ненавидимый многими, в том числе самим Соломоном, поддавшимся злобе и зависти к славе великолепного мастера. Такое начало имел немецкий рассказ. Продолжение его развивалось по канонам мифа о христианском мученике. Однажды в Иерусалим приехала царица Савская. Она хотела приветствовать Соломона и посмотреть на чудеса его царствования. Соломон принял гостью радушно. Он показал ей дворец, повел посмотреть на работы, ведущиеся в храме. Царица пришла в восторг. Она пожелала увидеть строителя, который творил необыкновенные чудеса при помощи камня, металла, дерева. Хирам Абиф был ей представлен. Таинственный искусник бросил на красавицу взгляд, который воспламенил ее сердце. Совладав со своими чувствами, царица начала расспрашивать его о работах в храме. Строитель особым знаком сумел собрать к ней всех учеников и подмастериев, трудившихся над притворением в жизнь его проектов. Женщина удивилась их большому числу и еще больше полюбила хирама. Соломон заметил их взаимную симпатию и рассердился. Ведь он сам решил жениться на царице, а строителя наказать – задерзкое поведения поведение с царственной особой. Соломон подкупил трех подмастерьев хирама, и они тайком испортили механизм, необходимый для проведения работ с расплавленной медью. В храме чуть не случился большой пожар, но духи огня спасли хирама от гибели, ввели его в центр земли, где кипела лава, подарили волшебный молоток И отправили обратно в мир людей. С помощью этого молотка великий мастер довел до конца свою работу, еще раз удивив ее совершенством жителей Иерусалима. Но подмастерье все-таки его убили. Перед смертью он успел бросить в колодец свой золотой треугольник с начертанным на нем словом мастера. По приказу Соломона. Тело злодейски убиенного отыскали, но когда его стали поднимать из могилы, с него сошла кожа. Один из верных учеников Хирама воскликнул «Макбенак», то есть «тело сошло с костей». Поскольку заветное слово великого строителя, с помощью которого он вершил чудеса, осталось неизвестным, то каменщики договорились между собой считать это восклицание священным. Таким образом, на собраниях масунов обязательно присутствуют молотки, фартуки, печатки, и произносится слово магбенак. А треугольник считается магической геометрической фигурой. Замечательная история, воскликнула Аржанова. Не понимаю одного. Причем здесь музыканты? «В ложу к истинному единотушию входят не только музыканты», — пояснил надворный советник. «Среди братьев-каменщиков есть и другие люди. Например, господин Рейхфельд, доктор философии, преподающий в Венском университете, а великий мастер ложи Игнац фон Борн недавно издал написанный им научный труд о мистериях Египтян. Вы считаете, эти люди помогут нам? Почему бы нет, дорогая Лора? Тонко улыбнулся немец. Они большие умники. Широко известны в научных кругах, надо только их заинтересовать. В отличие от надворного советника Белый маг Сергей Гончаров. Бывал в будуаре княгини Мещерской с отчетами о своих прогулках по Вене регулярно. Но Якоб Георг о том не знал. Колдун оказался человеком весьма полезным для операции «Золотая цепь». С молоду он служил штурманом и штурманом-мастером на купеческих судах, доставлявших лес, пеньку и пшеницу из России в страны Балтийского бассейна. По этой причине он мог более или менее сносно изъясняться по-голландски и несколько хуже по-немецки на определенные темы. Грузовые перевозки, лоцманское сопровождение, закупка провизии. Секретная канцелярия Ее величество выправила ему документы на имя Андреаса Зандерса, жителя Амстердама. Особую ценность представляло свидетельство об окончании двухгодичной мореходной школы. Оно досталось нашей внешней разведке случайно. Голландский шкипер, прибыв на судне с грузом английского сукна в Санкт-Петербург, загулял. В кабаке у него вытащили бумажник, но через неделю вернули, потому печать, бланк, подписи, номер воспроизвели тщательно. Хуже обстояло дело с бумагой. Она была не такой плотной и с плохо различимыми водяными знаками. Однако между Голландией и Австрией лежит полконтинента. Гончаров, надев круглую шляпу и потертый плащ, смело выходил из апартаментов первого секретаря посольства на улицу через черный ход, как все слуги. На руке у него висела корзинка, Колдун пускался в путешествие по лавкам в поисках качественных и недорогих продуктов. Иногда его добычей становился свежайший паштет из гусиной печенки. Иногда овощное рагу – блюдо, которое отлично готовили в заведении Лоренца Грасси, расположенном на улице, перпендикулярной к той, где находилась российская дипломатическая миссия. Однажды он забрался... Довольно далеко, в трактир, что стоял поблизости от знаменитого, основанного еще императрицей Марии Терезии, драматического театра. Что-то приглянулось ему там. Возможно, люди в матросских серых куртках-бастрогах. Они сидели за длинными столами и пили пиво из высоких кружек. Белый маг тоже заказал себе пиво и также угостил им толстопузова-трактирщика. Они разговорились, то ли честные голубые глаза Гончарова явились тому причиной, то ли его гипнотические способности, но трактирщик Иоханас выслушал посетителя внимательно, хотя тот говорил на ломаном немецком. История Андреаса Зандерса была печальной. Он родился и вырос в Амстердаме, окончил мореходную школу и плавал штурманом в одной голландской судоходной компании. Недавно она разорилась, потеряв в штормах сразу три корабля с грузами и экипажем. В поисках работы он приехал в Вену, где жила его младшая сестра Лора, но она смогла устроить родственника лишь лакеем к знатным господам. Спору нет, Платят они неплохо, да скучно жить моряку на суше. Илханнес с ним охотно согласился. Он подозвал к стойке сурового мужчину лет сорока, одетого в бастрок с нашитым по борту серебряным голуном, и спросил, нашел ли тот штурмана на свою баржу Матильда. Выяснилось, что нет, не нашел. А диплом амстердамской мореходки — равно котируется и на Балтийском море, и на прекрасном голубом Дунае. Франц Ксаверий Зюсмайер, так звали владельца трех речных судов, возил вниз по Дунаю бочки с пивом, вином и постным маслом в Братиславу, Будапешт, Новисад и Белград. Оттуда он поднимался вверх, против течения на парусах и веслах с грузом сухофруктов, кофе, риса и пряностей, которые в Османской империи стоили гораздо дешевле, чем на землях династии Габсбургов. Зюсмайеру требовался надежный человек, сведущий в мореходстве, ведь Дунай широко полноводен, на нем тоже случаются бури. Договорились, что послезавтра штурман Зандерс принесет свои документы и затем отправится в первое испытательное плавание при стандартной оплате шесть дукатов за рейс. Пока Гончаров пил чай, поданный ему глафирой, курская дворянка вертела в руках его поддельный мореходный диплом. Она рассматривала бумагу на просвет, трогала пальцем синюю печать, перечитывала текст. На первый взгляд документ не вызывал сомнений. Так можно думать, если никогда не встречать оригинала, не искать списки окончивших школу в определенном году, не сверять номера выданных свидетельств. Но едва ли господин Зюсмайер займется этим, он, скорее всего, испытает нового работника в деле на палубе баржи Матильда. Флора отпускала колдуна в десятидневное плавание с легким сердцем. Его инициатива ей понравилась. Транспортные сети, реки, моря, озера и транспортные средства, лодки, корабли, дилижансы, кареты, экипажи, лошади могут иметь большое значение в случае внезапного и быстрого ухода разведчика с места проведения операции. Коллег Аржановой не раз именно при отходе, в дороге, когда спасение казалось им очень близким. Кстати говоря, эту часть операции «Золотая цепь» на совещаниях у главнокомандующего Южной армии обсуждали мало. На лору фон Рейнеке, жену дипломата, безусловно распространялось правило дипломатической неприкосновенности. Потемкин Таврический полагал, что при крайней необходимости его возлюбленная без помех покинет Вену и пересечет границу Священной Римской империи Давний союзницы России. Белый Макс некоторых пор не разделял таковой уверенности светлейшего князя. Целыми днями он шатался по городу, присматривался и прислушивался. Ему чудили сожившие тени минувшего над крышами городских кварталов. Видел он шлемы с волосиными гребнями. Красные плащи, прямоугольные щиты древнеримской пехоты, блестящие в лучах солнца рыцарские доспехи на турнирах в честь доблестного императора Максимилиана I, опушенные соболем накидки средневековых купцов и их смешные, плоские как блин, круглые шапки и толстые животы, стянутые портупеями с маленькими кинжалами. Действительно, сначала это место именовалось Виндабуна и служило укрепленным лагерем для римского легиона Гемина. Римляне устроились основательно, казармы Плац, армейские склады обнесли стенами, соединили проложенную сквозь окрестные леса тропу с системой дорог ведущих в Рим, построили флотилию для патрулирования на реке Дунай, но в пятом веке нашей эры, Римляне ушли, оставив город Гунном и Лангобардом. Варвары далеких расчетов не имели, они грабили, разрушали и сжигали все, что попадалось им на пути. Жизнь вернулась на берега Дуная лишь в конце IX столетия. В исторических хрониках, связанных с именем храброго рыцаря Леопольда Бабенберга, появилось новое название поселения «Город не мог не возродиться». Теперь он лежал на пересечении двух главных торговых дорог с востока на запад, следуя вдоль Дуная, естественного и незаменимого пути из севера на юг, янтарная дорога, которая соединяла страны Балтийского бассейна с Адриатикой. Династия Бабенбергов составила свое состояние в эпоху крестовых походов. Вена, их резиденция, росла, богатела, укреплялась. В середине XII века они основали первую церковь, на месте которой потом был построен величественный романоготический собор святого Стефана. Также они возвели новый замок, послуживший фундаментом Для императорского дворца – Хофбург. В конце XIII века династию Бабенбергов сменила династия Габсбургов, унаследовав их богатство и завоевания. Габсбургам-то удалось превратить Вену в столицу обширной империи и собрать под своей короной разные народы и земли. Австрию, Штирию, Коринтию, Тироль, Крайну, Истрию, Чехию, Венгрию. К концу XVIII столетия Вена являлась четвертым по численности населения, свыше 230 тысяч человек, городом Западной Европы, уступая лишь Парижу, Лондону и Неаполю. В ней проживало более трех дворян, и четырех тысяч государственных служащих, а также не менее семи тысяч буржуа и двухсот священников. Каменных зданий в городе насчитывалось 1397 и еще 5102 в его пригородах. Красоты архитектуры не занимали колдуна. Он думал о другом. Тысячелетняя история влияет на людей, живущих в одном месте. Незримо, необъяснимо, мистически она связывает поколения, спящие вечным сном под толщей земли с теми, кто жив, кто попирает ее ногами, трудится, без конца хлопочет, ищет себе прибытка. О, хитрецы! Ради своей выгоды погубившие и предавшие многих. В посольстве Сергей Гончаров потихоньку обследовал все комнаты, коридоры, залы и лестницы, посмотрел на всех служащих и даже на самого князя Голицына, хотя это было непросто ему помогла Аржанова.